Глава 66. Победа полная, безоговорочная. С отрывом в 25 корпусов победил Зевс. Голос, усиленный рупором, разлетелся над ревущим стадионом. Кажется, судью даже не услышали. Народ ликовал, чувствуя меня и моего коня. На шею Зевсу надели венок из свежих цветов. Мне на грудь прикололи какую-то алую ленту. Так и поехали по стадиону мимо кричащих зрителей, мимо их довольных лиц. Ведь многие поставили на мою лошадь и не прогадали. Мы сделали круг почета по арене. Я проехала мимо ложи императорской семьи. Бородатый правитель вполне доброжелательно мне улыбался и хлопал в широкие ладони. Его сын, мальчик лет десяти, так и вовсе вскочил на ноги и, не скрывая рвущихся наружу эмоций, махал мне рукой. Я махнула ему в ответ, получив широкую улыбку на симпатичном детском личике. А у выезда с иподрома меня ждал сюрприз. Рядом с Дином замерла тетушка Мэй. Старушка опиралась на свою золотистую трость и, гордо расправив плечи, следила за моим приближением. На ее бледных губах играла странная, как будто бы вымученная полуулыбка. Соскочив с помощью мужа со спины Зевса, передала поводья Жилберту. И конюха, и коня тут же окружила плотным кольцом наша охрана. «Тетушка Мэй!» — воскликнула я, подойдя к старушке. Она тут же распахнула объятия, в которые меня и заключила. «Как я счастлива вас видеть! Словами не передать!» У меня даже чуть защипало в глазах от непрошенных слез радости. От женщины пахло чем-то непередаваемо родным и едва заметным ароматом сирени. «Милая моя, какая же ты стала красавица!» — ответила тетушка, отходя от меня на шаг но не выпуская ладони из своих. «Ты стала просто невероятной леди!» «Иди к мужу!» — понимающе усмехнулась старушка, отходя в сторону. «Не то запишет меня во врагиню под номером три!» «Почему вдруг во враги, да еще под номером три, леди Нокстед?» уточнил муж и, стремительно подойдя ко мне, подхватил на руки. Крепко прижал меня к себе и, никого не стесняясь, припал к моим губам в жадном поцелуе. «С победой, любимая!» с трудом оторвавшись от моих губ, прошептал он. Спасибо. Я потерла щекой его сильную грудь, наслаждаясь теплом любимого человека, впитывая его силу и спокойствие, которое за время этой бешеной гонки успела подрастерять. Первый — мой сын, освободивший Джона Лероя. Второй — ваш враг, новый Виконт Бентинг, убивший моего брата Эдварда. Но я вполне могла занять почетное третье место, потому что встала между вами и являюсь матерью предателя пояснила грустно, улыбаясь старая женщина. Морщины резче обозначились на ее аристократическом прекрасном лице. Говорила она тихо, чтобы кроме нас ее никто не услышал. «Третье место, как и все последующие, тетушка Мэй, — вместо мужа ответила я, — намертво заняли совсем другие люди. Вы не враг нам, и никогда им не будете». В больших голубых глазах старой леди проступили крупные прозрачные слезы. А я уже поняла, что за время, пока длились скачки, что-то произошло. «Пойдемте», — подхватив Дина под руку с одной стороны, а графиню с другой, потянула прочь от арены. Окруженные плотным кольцом телохранители вышли на территорию подромных конюшен. Загрузив Зевса в фургон, сами устроились в крытой карете и покатили в дом, который также принадлежал Харрисону. «Моего сына арестовали», — стоило нам устроиться внутри экипажа первое, что сказала тетушка Мэй. Губы ее тряслись, и она уже не сдерживала слез, прочерчивших горячие дорожки по морщинистым алебастровым щекам. «Как же так? Как он мог прелеститься деньгами и обещаниями стать более могущественным? У него ведь и так все было. Неужто его так плохо воспитал отец?» Я молчала, лишь понимающе сжимала хрупкие руки несчастной женщины, стараясь поддержать, поделиться своим теплом. «Взяли герцога Саутгемптона, всех его приближенных... «Схватили Нокстеда, старика Бентинга и еще порядка десяти человек, занимавших высокие посты при императоре. Увеличение дистанции на сто метров было оправдано. Императорским гвардейцам нужно было больше времени». «Ну, сто метров не так много дополнительного времени», криво усмехнулась я, «но целая вечность, если ты в седле». Дин просто широко развел руками, как бы говоря, что это был не его приказ. Добравшись до особняка в полной тишине, Каждый думал о своем, вошли в дом. «Разместите леди Нокстит в гостевой комнате, предоставьте все, что она попросит», распорядилась я, пока супруг о чем-то беседовал с бледной старушкой. Тетушка Мэй, подойдя к гостям, мягко добавила, «Вам бы отдохнуть, а потом мы вместе пообедаем, поговорим». «Да», — женщина прерывисто выдохнула, вымученно улыбаясь. «Спасибо тебе, Грейси, за понимание. У сына тут есть свой дом». Но идти туда что-то совсем не хочется. Мне потребовалось всего полтора часа, чтобы принять ванну и даже урвать пару десятков минут на сон. Первая половина дня выдалась страшно нервотрепательной, к тому же напряжение последних недель давило и мешало расслабиться хотя бы на мгновение. Дин, переодевшись, куда-то ушел, поэтому обедали мы с тетушкой Мэй вдвоем. «Как моя Мэдди?» — утолив первый голод, спросила графиня. Оу, мама получила развод и вышла замуж за достойного человека, не раз на деле доказавшего свою преданность и любовь к матушке. Какие новости! Впервые в глазах женщины мелькнула искренняя радость. Расскажи подробнее, прошу тебя. Думаю, история стоит того, чтобы быть рассказанной. Начну с самого начала нашего долгого путешествия в Ирландию. Отложив вилку, заговорила я, подпустив в голос интригующих ноток, стараясь изо всех сил отвлечь бедную женщину от мыслей и переживаний о том, что натворил ее единственный сын. «Вот такие у нас были приключения!» Я помолчала немного, а потом добавила. «Матушка руководит цехом по производству украшений из бисера. Итог вот такой!» Я пододвинула к впечатленной моим рассказам женщине лакированный ларчик. «Мой вам подарок!» На самом деле я не знала, встречали ли в порт матимамину тетку, но на всякий случай прихватила с собой колье. Она откинула крышку и вынула наружу тяжелое украшение из черного и белого бисера. В центре таинства мерцал черный агат. «Какая красота!» — воскликнула старая леди, мигом приложив ожерелье к своей груди. «Мне идет?» — как истинная женщина первым делом спросила она. «Вы чудо, как хороши!» и нисколько не покривила душой сказала, как есть. Украшение идеально подходило благородной, сдержанной внешности этой несомненной прекрасной женщины. Сильной духом с чистыми помыслами, она всегда была верна своим принципам. «Спасибо, милая!» И снова ее голос дрогнул, она смахнула слезинку, сорвавшуюся с ее ресниц. «Не печальтесь!» — я быстро пересела к леди Нокстетт и, обхватив ее дрожащие ладони своими, крепко сжала. «Мне нечего вам сказать. Оправдать какие-то действия Роберта не могу, да и не горю желанием это делать». «И я тебя не виню!» — похлопала она меня по руке. «Пусть получит сполна за все те действия, что совершил». Тут дверь распахнулась, и в столовую стремительно вошел Дин. «Позвольте разделить с вами обед, очаровательные леди», — вымученно улыбнулся он. «Итак», — заговорил он, заняв место во главе стола, — «Новости не самые хорошие, леди Нокстед», — супруг посмотрел на замершую графиню. «Лорд Роберт завтра предстанет перед судом императора. Сам Гарольд Первый будет решать его дальнейшую судьбу, как и всех остальных, задействованных в организации переворота». Как вы знаете, его императорское величество весьма категоричен в своих суждениях и может принять решение сгоряча, даже не изучив материалы. Но я буквально упросил герцога Хоупа устроить нам аудиенцию, и он пошел мне навстречу. Грейс, сегодня вечером, в честь завершения скачек тройной короны, нас с тобой пригласили на императорский бал. «За час до начала мероприятия Гаральд Первый согласился встретиться с нами. Там мы и попробуем убедить его не казнить Роберта, дать ему шанс. Пусть он проведет несколько лет на каменоломнях, но будет жить. Надеюсь, наберется ума». Я посмотрела на тетушку Мэй и увидела, какой надеждой вспыхнули ее прозрачные голубые глаза. «Спасибо вам, лорд Харрисон!» «Можно просто, Дин». «Хорошо, Дин, спасибо вам!» Это ведь мой ребенок, каким бы он ни был, дети не должны умирать раньше родителей. А мне, что ж, значит, по делам. Королевская резиденция впечатляла размерами. Большой дворец П-образной формы возвышался над симпатичным фонтаном, в центре которого замерла прекрасная полуобнаженная женщина, державшая в руках кувшин. Из его горлышка звонко бежала вода, падая в широкие круглой формы бассейн. Нас встретил усатый мужчина в строгом костюме дворецкого, он же проводил нас в кабинет правителя. Король сидел за широким столом из дорогущего красного дерева и что-то писал. «Граф и графиня Харрисоны!» объявили наши имена. Я присела в глубоком реверансе, мой муж уважительно склонил голову, прижав кулак правой руки к сердцу. Я же послушно смотрела в пол, надеясь, что в такой позе долго находиться не придется. Минут через пять зашуршал пергамент, и глубоким баритоном произнесли. Поздравляю с победой в тройной короне. Это было дозволение подняться. Мы с мужем тут же выпрямились и посмотрели в добродушное широкое лицо Гаральда I. Благодарю вас, мой повелитель. Дин снова кивнул, в этот раз коротко: Леди Грейс, выходит, ваш Зевс был выведен генералом Батлером. Да, ваше Императорское Величество, Зевс представитель совершенно новой породы лошадей. Без преувеличения могу сказать, равных батлеровской скаковой в мире нет. «Занятно. Весьма». Мужчина помолчал, задумчиво отстукивая пальцами какую-то мелодию. «За помощь в раскрытии заговора вы можете просить у меня награду. Любую». Подчеркнул он и смотрел при этом на меня, а не на Дина. «У меня две просьбы». Глаза Гарольда удивленно округлились. «Смелости вам не откажешь, Леди Грейс». Уголки губ короля приподнялись. «И в наглости тоже». «Сегодня вы продемонстрировали небывалую отвагу, выйдя против мужчин на поле брани. И сейчас глядите точно мне в глаза, не пытаясь бубнить что-то себе под нос. Что же, две так две?» И замолчал в ожидании моего ответа. «Первый же ребенок Зевса обещан моему супругу. Никак не вам, ваше императорское величество. Мне бы очень хотелось соблюсти этот пункт нашего с Дином брачного контракта. Император нахмурился и чуть ли не просверлил в центре моего лба самую настоящую дырку. «Принимается. Но второй будет моим, и это не обсуждается». «Хорошо, как скажете, мой повелитель». «Почему-то мне ваша кротость кажется фальшивой, и внутри вы празднуете очередную победу». Проницательно прищурился опасный собеседник. Я не сдержалась и, улыбнувшись, кивнула. Ф «Говорю же, наглая девчонка. Харрисон. За ней глаз до да глаз нужен». «Да, мой повелитель», — кивнул супруг, оставаясь максимально спокойным. «Одного поля ягоды. Что ты? Что вы, леди Грейс? И так дальше. Каково ваше второе желание?» В голосе Гарольда слышалось ничем не прикрытое раздражение. «Прошу не за себя, а за мою тетушку Мэй. Оставьте ее сына, графа Роберта Нокста живым. Назначьте наказание, но дайте ему шанс осознать свои поступки и исправиться». «Хм, неожиданно». Мужчина откинулся на спинку своего кресла, обитого красным бархатом. «Вы не хотите золота? Не хотите драгоценных камней, земель? Вы хотите спасти жизнь предателю? Изменнику? А не заодно ли вы с ним?» От добродушного дядюшки не осталось и следа. Перед нами сидел грозный правитель, хозяин огромной страны, но я не дрогнула. «Ваше императорское величество, я прошу простить дерзость моей супруги, Мы за благо и процветание нашей Родины. Поэтому и рисковали своими жизнями, чтобы раскрыть преступников. Но если вы считаете, что Роберт Нокстед не заслуживает шанса так-тому и быть. Знаю, я кого должен благодарить. И ваши имена первые в списке. Падите вон. Одно расстройство с вами. Свое решение я вынесу в ближайшее время. А пока... Развлекайтесь на балу. «Благодарю, ваше императорское величество!» Одними губами шепнула я, за что получила острый взор темных глаз и фразу. "Маглая девчонка!» Роберта до лишили титула и всех земель. Он был с позором отправлен на каменоломни, но ему сохранили жизнь и шанс стать человеком. Выживет ли там Роберт — другой вопрос, и пусть он его решает сам. Тетушка Мэй ходила с красными опухшими глазами, но сердечно нас благодарила за помощь. А еще согласилась навестить Мэдалин и погостить в поместье Батлера пару недель, после чего она отбудет в свой загородный дом с романтическим названием «Розери».